«Десятое. Продолжать нормально вечер» — мешали громкие выкрики Барби и прожигающий волчий взгляд одного недовольного нахала. «Но из чего они бесятся? Лучше бы подаренными вафлями хрустели. Я же к ним со всей душой, а они...» М -м -м, неблагодарная парочка». «Когда ты успела заказать для них десерт?» «Мирослав интересуется». Он явно удивлен такому повороту событий. Встретила кондитеров, а там еще приятная женщина была. Объяснила проблему, что девушке плохо, хочу ее подбодрить и порадовать. Здорово же получилось. Да, неплохо. Но почему готовили они, а у тебя мука в волосах? Надо же, рассмотрел. Дам еще плюсик принцу за внимательность. Наверное, случайно попала. Дунули, и вот она на мне. Э, -э, э. А шоколадный след на запястье тоже ветром надуло. Мирослав наваливается на стол и берет мою руку, показывая на улику. Готовлюсь к новым выдумкам для оправданий и временно теряю слова. Парень наклоняет голову и прикасается к тому самому месту губами. Ох. Меня сразу же бросило в жар. Казалось бы, невинный поцелуй в запястье, а выглядит таким откровенным, таким волнующим и в то же время трогательным. Вкусный шоколад. Мне тоже достался десерт. На лице принца расползается довольная улыбка. «Да, да, да!» Вот и ко мне постучалась романтика. И дернул же нечистый меня покоситься на столик напротив. Волков... Заметил наше сближение, и губы сомкнул жесткую линию. А взгляд-то какой тяжелый, убийственный. Он точно против нашей пары с его другом. Ой, ну да, я же забыла спросить его мнение. Пусть злится, сколько влезет. Зато я готовлюсь к заплыву в романтику с Мирославом. Жду искры, вспышки, чтобы шандарахнуло чувствами. Хочу испытать с ним все-все, и мне не помешает, Илья, пусть даже не пытается. Не пойму, а почему Оля вафли трясет над головой? Мирослав за ними тоже, значит, наблюдает. Но меня кольнуло, что я-то больше слежу не за Барби, а мой парень замечает повадки буйной красотки. Да, это же она пытается поймать интернет. Наверное, у нее слабый сигнал. Так бывает, когда сахар в вафле мешает. Мирослав размеялся, и я за ним. Думаешь, она перепутала с настоящим? Если придёт просить зарядку для телефона, тогда наверняка поймём. Варя, у тебя отличное чувство юмора. Хвалит мой принц. Ох, как приятно. Хоть сейчас не тот случай. Мне было не очень смешно, когда Барби гонялась за мной. Какие уж тут шуточки. Особенно после обещания Волкова. Интересно, каким образом он собрался меня благодарить? Скажет спасибо? Хм, что-то не верится. Нападет и заставит съесть его вафлю. А вдруг потребует и мой поцелуй для коллекции в своей черной тачке. Для вида... Смеюсь с Мирославом над странностями за столиком ужасных друзей, но все таки потряхивает. Побаиваюсь я волчьей мести. Он же такой озабоченный и кровожадный, а я — нежный домашний цветочек. Ну куда мне тягаться с обнаглевшим мажором? Долго Илья не продержался. Видимо, захотелось ему с Барби уединиться. Делаю такой вывод, замечая, что они вместе встают и выходят из ресторана. «Наконец-то! Уже можно расслабиться?» «О, да!» Приподнимаюсь проверить, что там у них осталось в тарелках. «Так, так...» Вафля Оли оказалась надгрызенной, значит, покусала тыке, представляя меня. Вафля Волкова? Нет. Куда делась? Непонятно. «Переключаю внимание на Мирослава. Нам еще приносят чай с лепестками». Подношу чашку карту рту, вдыхаю тонкий цветочный аромат. «Дайте и третью чашку». Слышу просьбу за спиной и вздрагиваю, разливая на себя горячую жидкость. «Я же вам не помешаю?» Волков спокойно устраивается за нашим столом. «Не приглашала? Не ждала?» «Какого?» спрашивается. Все нормально», — не отказывает ему дружелюбный принц. «Ты сегодня останешься или поедешь к себе?» Мне 103 года не нужна подобная информация, но уши сами развернулись и слушают. По обрывкам фраз догадываюсь, что над рестораном живет семейство Волковых, но у вредного их сыночка есть и отдельное жилище, скажем так, волчья нора для всяких темных делишек. Илья, заметно игнорируя меня, общается с одноклассником — Олю посадил на такси и пока побуду здесь. Отец еще потребовал к нему подняться в кабинет. Закатывает в этом месте глаза к потолку. Дальше будет видно. А вы что планируете? Время вдвоем проводить. Подчеркнуто произношу это вдвоем. Так себе, скучно звучит, кривится волков. Ты просто варю хорошо не знаешь. Нам вообще не до скуки. Много смеемся, и столько интересных тем для разговоров. Мирослав одаривает меня нежным взглядом, а я его благодарным, что поддержал. Илья нахально фыркает. Послушайте, ваши разговорчики смешки и потом устроите. Скукатище же. Лучше пойдемте сыграем в бильярд. Мой личный стол всегда свободен, там тоже переглядываться сможете. Ну что, боитесь проиграть мне? Никуда я не пойду. Где я и где бильярд? Волков просто нашел новый способ нам испортить свидание. Хитрый гад. Давно мы с тобой не сражались с Киими. Мирослав опережает мой отказ, оживился и поднимается. Он клюнул. все таки клюнул. Подождите, никуда не надо. Успеваю встрять между друзьями, и то не дают закончить. Только я же поддаваться не буду. С важностью подначивает Волков, перебивая меня. А тебе и не придется, Я уже мастером стал. Мой парень угроз не пугается и поворачивается ко мне. Варя, давай попробуем сделать этого упертого осла. Ты же будешь со мной в одной команде. Ох, какой проникновенный взгляд у Мирослава. Его добрые серые глаза, наверное, обладают гипнозом. Ничего не хочу а вот уже киваю и собираюсь поддерживать своего чудесного парня. Еще больше хочу увидеть, как обломается при проигрыше волков. И мне понравилось, что Мирослав назвал его ослом. Переходим в отдельный зал ресторана с баром и бильярдными столами. Здесь другая открывается картина. серьезные мужики с закатанными рукавами рубашек и пиджаков гоняются палкой за шариками. Знаю, что в бильярде для палок другие названия, но выглядит забавно именно так. А чуть поодаль на диванчиках расселись дамы с бокалами и с томными улыбками поддерживают несравненных героев. Свое место я быстро понимаю, не нуждаюсь в переводчиках. Но понимать еще не значит делать. Остаюсь возле парней. Зная азартного Илью, могу Мирослава потом отсюда не вытянуть, А он меня проводить обещал. Вечер поздний. Скоро начнется по телефону атака родителей. Предлагаю сделать ставки. И это сказал Нилья. Вечер становится все удивительнее. Это не обязательно. Можем просто сыграть в одну партию. Спокойно реагирует Волков, начищая мелом кончик своего Кия. Уже беспокоишься, что я тебя быстро сделаю? «А что? По мне незаметно. Стою и трясусь уже», — хохочет Илья от вызова друга. «Давай свои ставки. Пусть будет с ними». «Если я выиграю, тогда ты... ты...» Задумавшись, Мирослав ко мне поворачивается, а у меня сто вариантов сразу в голове. Ничего, «Ничегошеньки для Волкова не жалко». Встаю на носочки и шепчу в ухо принцу, «Чего бы такого хотелось нам от Ильи?» «Не слушай ее сейчас насоветуют», — возмущается наш противник. «Ага, испугался уже?» «Да все нормально. Безобидные желания», — успокаивающе машет мой парень на друга. «Мы хотим, чтобы ты организовал для нашего следующего свидания белый лимузин. Сам его украсил внутри, в романтическом стиле. И еще этих... Как там...» Пряников нам сам испек в поездку. Подсказываю я свой вариант. С лимузином я бы не догадалась и не решилась предложить. Мирослав, оказывается, парень с веселой фантазией. Представила себе, как мы отправляемся в путь и пробуем десертик от Ильи. Тут же прыснула со смеху. Вот бы совершилось. Смейтесь, смейтесь. Конечно, безобидней желаний я в жизни не слышал. Не слишком-то радуется Волков. А будет знать, как срывать наше свидание. «Самое безобидное желание получится моё», — продолжает он, а взгляд его становится хитрющей и довольный. Мирослав пытается сам угадать. «Опять загадаешь, мне прыгнуть с моста?» «Нет, уже было», — равнодушно передергивает Волков плечами. «Организовать для тебя вечеринку с горячими танцовщицами?» С этим вообще проблем никаких. Недавно побывал на подобной, приелась. Так и знала. а самца свет еще не видывал. Эх, Волков, нашел чем гордиться. Мне даже смеяться расхотелось. Дать бы ему ким, чтобы думал головой, а не тем своим гулящим местом. Моё желание простое. Наконец-то переходит наш противник к делу. «Если я позвоню и скажу, что мне срочно нужно помочь, ты все бросаешь и приезжаешь один. Мир, только нужно приехать быстро». «Договорились?» «Я задумалась. Для себя угрозу не вижу. Пока не вижу. Хотя напрягает неизвестность во времени и какой-то должен быть подвох. Ладно, подумаю об этом потом». Мирослав бегом на все соглашается. Даже воспринимает как дружескую помощь. Заверяет, что и так бы приехал. Зачем на ерунду тратить желание? Но Илья больше не теряет времени на выбор, уверенно подтверждает, что другого ему и не надо. Начинается игра у них по-разному. Мирослав меня чмокнул в щеку, Илья фыркнул и поднял свой кий. И пошло-поехало шары гонять по лункам. Проверять, зачем такое желание придумал Илья, мне точно не хочется. Наблюдаю за ними и уже собираюсь в карету. В смысле, прокатиться с принцем в роскошной длинной машине. О, Мирослав там вроде несколько забил и светится от радости. Значит, можно и дальше мечтать. Для такого случая попрошу Лики что-нибудь из самых нарядных вещей. Блесну, так сказать. Насчет пряников. Наверное, пробовать не рискну, зато подруге потом покажу, и вместе с ней посмеемся. Кругом идет голова, сколько получу обалденных эмоций! Только надо волкову ради них проиграть. Сверлю его взглядом. промаш мимо шаров, бей мимо, пики вафли, готовь лимузин. Сосредоточенный волков на игровом столе выводит Киев нужное для него положение. Всего на миг переводит ощуренные глаза на меня, будто почувствовал все те искренние пожелания. Посылает в ответ дразнящую ухмылочку. Что-то не похоже, что он хочет сдаваться. Один за другим шары благополучно залетают в лунки. Волков, сама безмятежность, целится и долго не промазывает, гад. С передачей хода Мирославу все же напрягается, хотя делает вид, что желает удачи и вроде как пытается подсказывать. «Знаем мы таких коварных советчиков. Нас не проведешь. «Не слушай его, Мирослав. Противникам нельзя доверять. Прошу одуматься, чтобы не бил, куда показывают. Пусть бьет, куда-то не туда». «Варя, не забывай, что мы не только противники, но и друзья со школы. Или ты нас планируешь рассорить?» По ощущениям, Илья решил и меня загнать в лунку вопросом. Парни прерывают игру. Все внимание на меня. Можно подумать. Сейчас так возьму и признаюсь». «Даже не думала об этом. Невинно моргаю. На самом деле проскакивали мыслишки, но это тайна. У меня такое ощущение, что это Илья задумал нас с тобой разлучить. Я ему не нравлюсь». И свой аргумент говорю Мирославу. «Делать мне больше нечего», — хмыкает в свою очередь Волков. Есть и поважнее дела. Если вы разобрались, тогда я делаю ход. Варенька, все для тебя. С этими красивыми словами мой парень не бьет, куда показывал друг, а выбирает другую цель. Шар от удара крутится, но так и не попадает в лунку. Все для меня получается мимо. Остается всего два шара. Положение накаляется но я еще верю, что сможем прорваться. Столько всего надумала за игру для свидания. Так хочется Волкова проучить. Уже ладно с ним, с тем лимузином, с пряниками, лишь бы враг не победил. Дуплет, — гордо объявляет Илья, забивая один шар, а за ним и последний. Вот и все. Никакой справедливости. Наша с принцем команда осталась ни с чем, а победитель еще и смеется над нами мир ты забыл что со мной нельзя играть на желание я же всегда побеждаю когда дело касается спорта и ставок я везунчик запомните это поздравляю конечно мирослав ему жмет руку особой радости нет на лице хоть и тянет улыбку но ты не можешь во всем оставаться везунчиком да и вообще Ты все время тратишь на футбол, когда успеваешь заниматься бильярдом. Время от времени так отдыхаем с друзьями из команды. Хочешь еще раз повторим? С другими ставками. Давайте в другой раз, а то мне домой пора. Дергаю за рукав Мирослава, спасая от хитрого везунчика Волкова. Гляди на него. Всегда-то он выигрывает, все-то у него получается. Бла-бла-бла. Хвастун. «Вот он кто!» Вспомнилась монетка в квартире Артёма Лики. Там Илья тоже не сомневался ни в чем. Захотелось стукнуть его полбукием. «Жаль, при Мирославе неудобно выйдет. Я же с ним хорошая, воспитанная девушка». Друзья прощаются. Волков остается доволен. Мы так себе. Лишились развлечения в случае нашей победы. «Ничего». Возможно, и к лучшему. Меньше пересекаться с дружком моего парня, целее быть. Немного беспокоит его простенькое желание. Слишком простое для Волкова или малопонятное для меня. Мирослав привозит меня к дому, вместе со мной выходит. Поздний вечер, и мы под подъездом. Романтичненько так. Варя. Вечер получился не совсем таким, как я планировал. Начинает он, беря меня за руки. Все равно мне понравилось, как мы его провели. Мне тоже. Очень понравилось. Спасибо, что пригласил. Парень наклоняется и целует меня прямо в губы. О, всё. Я дождалась реального поцелуя. Становится приятно-приятно. Вспышки с искрами не бахнули. Но я же без опыта. Вдруг в этом деле сноровка нужна? Да еще и дверь подъезда хлопнула, выпуская одних соседей, за ними других. В общем, засмущалась, попрощалась с принцем и полетела домой, прижимая к себе подаренный букет. Только вошла с цветами, и родители тут как тут, на проверку выходят. Даже кошка выскочила и становится в потливую стойку. Авария, как свидание? Мы переживали, собрались уже искать тебя по ресторанам». Охает мама. Видно, что волновалась. «Свидание? Супер!» Поднимаю большой палец вверх, скидывая в коридоре босоножки. «По одному твоему супер мы мало поймем. хмурится папа. «Дочь, ты должна нам рассказать о парне. Пусть придет, чтобы мы на него посмотрели». Как-то странно нам кажется, что он тебя нашел в сети, и вот уже зовет гулять в дорогие места. Он хоть не бандит, мама пугается. Мирослав очень хороший, он даже не похож на бандита, заступаюсь за принца. Значит он прикидывается. А если нет, то мажоры вообще не серьезные парни. Родителей понесло меня предостерегать. Привыкли, что я сижу дома или гуляю с подружками. Проходим на кухню, и я уже там побольше рассказываю. Вам точно не о чем волноваться. Сами его увидите и успокоитесь. Мы замечательно прогулялись и культурно сидели в ресторане за столиком, пока не появился его наглый знакомый со своей буйной девушкой. Думаете, я с плохим парнем? А нет, это другой. Его зовут Илья. И что вы думаете? Он все время нам мешал. То угощение на наш стол передавал, то тяжелым взглядом давил, потом вообще выиграл в бильярд. «Меня не остановить». Разболталась я, дальше перечисляя события. Ну, родители сами попросили, пусть слушают. Получилось, что все свидание не передать только о нас. Пришлось и надоедливую парочку включить в мой рассказ и хорошую женщину-кондитера вспомнить. «Как видите, без приключений не обошлось, но я не пропала, со всеми неприятностями смогла справиться. Значит, вам не о чем в будущем волноваться». Родители задумчиво переглядываются. «Хорошо, что до пожара не дошло». Папа первый высказывается. «Он у меня работает пожарным, так что в прямом смысле подметил». «А я запуталась в какой-то момент». Мама на меня с удивлением смотрит. Ходила на свидание с одним, а больше говоришь о другом. Мы немного про Мирослава узнали, зато его друг для нас уже как знакомый. А Как ты его называла? Илья. Худший нахал и волчья морда, — подсказывает папа. Интересный парень, наверное. У мамы появляется улыбка. Ничего подобного. Вам показалось. Я возмущенно бегу в свою комнату. Больше ничего не буду рассказывать. Столько всего хорошего назвала про принца, а запомнился для родителей невыносимый волков.